Глава двадцатая Поскольку вечером после тяжелого разговора с лордом Сантаем я забыла посмотреть на график встреч, сейчас любовалась своим именем напротив фамилии Паяр. Нет, если бы я посмотрела вчера, ничего бы не изменилось, и это было как обухом по голове, честно говоря. Мне хотелось сегодня поговорить с кем-то, кому хотя бы нейтральное, а то и положительное отношение, например, с советником Нареем. Если я правильно поняла, вчера я заработала у него несколько положительных баллов. Он отметил и похвалил два моих решения. Да и вообще он человек довольно приятный, но очень умный. С таким нужно быть постоянно на стороже, потому что любое слово может и будет использовано против оппонента. Тем не менее, мне все же кажется, что я произвожу на него скорее положительное впечатление. Жаль только, что он не жених. Ведь я вполне могу выиграть по очкам у советника, но совершенно не понравится самому лорду Данна Рею. Малису, узнав, с кем у меня сегодня встреча, только кинула сочувственно, но комментировать никак не стала. Из нас больше всех повезло только Харанти. Она вчера встречалась с лордом Мараином, еще одним работником совета, и сегодня ходила в приподнятом настроении. Скрывать она ничего не собиралась. Мужчина ей понравился. Причем не просто как выгодная партия, а как человек. Не уверена, что этот качок вызывает еще хоть в ком-то такие теплые чувства. Впрочем, я же решила сама обо всех составить мнение. Так что веселое щебетание магички я приняла к сведению, но не больше. Тем более, что лорд Мараин был из совета, а это сразу жирный такой крест на наших с ним отношениях. Не то, чтобы я планирую ему специально грубить, но и лезть вон из кожи, чтобы понравиться, тоже не вариант. Хотя он в любом случае не вариант. Встреча с лордом пояром прошла странно. Я даже не могу сказать, что точно это было. Нет, он по-прежнему не вызывал у меня теплых чувств, но, по крайней мере, с ним мы сразу расставили все точки над «и». «Я не готов делить свою жену или наложницу с другими, миледи Анна, если вы понимаете, о чем я говорю». В какой-то момент беседы просто сказал он. «Поэтому боюсь, если между нами не случится резонанса, вы мне не подойдете». Я даже слегка опешила, так неожиданно это прозвучало ведь до этого мы говорили на вполне отвлечённые темы. А мне бы вот такое отношение подошло. М да Понимаю, и спасибо за честность. Только и ответила я. Это всё, что я могу, усмехнулся мужчина. Ещё чаю? Несмотря на то, что он вызывал и всё ещё вызывает жуть где-то на уровне подсознания, оказался он вполне себе вменяемым человеком. Мне так кажется. Может, я просто прониклась его честностью, что не стал юлить, и изворачиваться и вообще повел себя достойно? Нет. Тело, независимо от разума, все еще мечтало сбежать. Слишком уж сильно в этом мужчине было хищническое начало. Оно давило и выбивало из колеи, заставляя мысли в панике метаться. Приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы спокойно сидеть на месте. Но расстались мы вполне мирно, равно не заинтересованные обществом друг друга. Интересно, все-таки что такого он сделал Малисе? Может, он просто дал ей понять, что ее кандидатура не проходит? С другой стороны, мне-то он прямо об этом сказал. А что, если наоборот? Вывел из себя, чтобы посмотреть, как она себя поведет. На следующий день я общалась с лордом Кайкором, симпатичным блондинчиком, который на церемонию знакомства прибыл первым. Мы отлично поболтали, потому что оказались почти ровесниками, он всего на пару лет старше. Приятный парень, заразительно веселый, с хорошим чувством юмора, интересный рассказчик. Мы так и разговаривали полтора часа, даже чуть больше положенного, о земле, об этом мире. У него бы поподробнее расспросить про местные особенности до да времени мало. Но это и все. К огромному сожалению, этот приятный парень не вариант. Он просто не сможет защитить меня при необходимости. Советом он восхищается и в просьбе не откажет. Даже в такой. К тому же он очень зависим как от своего отца, так и от высших своего старшего рода. Да и... Но ну, не вызвал он во мне отклика. Нет в нем внутреннего стержня, что ли, какого-то мужского начала. Твердости характера ему не хватает. Просто приятный парень, такой же, как те, с которыми я общалась в своем мире. Однако даже беседа с ним имела свои последствия. То, что мы говорили дольше положенного, заметили. Я ощутила сгущающееся в воздухе напряжение, когда ступила на лестницу, ведущую на учебный этаж. Хотела еще успеть на вторую половину урока по магии. Пропускать такие важные занятия нежелательно и так информацию собираю практически по крупицам. Почему четыре девушки из неблагородных оказались не на лекции, я не знаю, но сейчас двое из них спускались, а еще двое отрезали мне пути к отступлению, поднимаясь вслед за мной по лестнице. И если судить по выражениям их лиц, они по мою душу, и эта встреча явно не предвещает ничего хорошего». Все, что я могла, это отойти подальше от перил. Спустят с лестницы, ладно, падать я умею, а вот если перекинут через перилы, это будет гораздо хуже. Мы тебя предупреждали по-хорошему, чтобы к женихам не лезла, нагло усмехнулась одна из девиц. Но ты, видимо, плохо понимаешь человеческий язык. А вы умеете только с ворой нападать? По одной боитесь, что ли? Улыбнулась в ответ я, хотя у самой поджилки тряслись. Это уже не шутки. Тут могут и покалечить, а то и убить. «Ой, смотрите, кто заговорил!» Фыркнула еще одна. «Да мы тебя!» «А вы уверены, что хотите наживать себе во враги ментального мага?» Как можно спокойнее попыталась я воззвать к тому, что у них вместо разума. Девушки переглянулись. Такое ощущение, что недоуменно. Кажется, мысли о мести им не приходили в голову. «А что ты нам сделаешь?» «Может, тебя тогда проще вообще убить?» Спросила их главная, перебив заговорившую. Как-то идея их напугать будущими проблемами пошла не по плану. Это скорее они меня напугали. От этих куриц отмороженных ведь чего угодно можно ожидать. «И что с вами потом сделают леди Ордартис и лорд Карайтон?» «А они не узнают, что это мы». «Я бы на вашем месте не была столь наивна». Продолжила заговаривать им зубы. «Если тут будет сильный выброс магии, они явятся сюда проверить». «А мы не будем магией». «Вы, может, и нет. А кто сказал, что я не буду?» Спросила я и зажгла у себя в руке шарик ментала, который на глазах стал расти, почти скачкообразно увеличиваться. Сначала он стал размером с футбольный мяч, но я на этом не остановилась, и через несколько секунд перед нами зиял шар не менее полуметра в диаметре. И это был далеко не предел для моего резерва. Что, если я сейчас солью всю эту силу в пространство и скажу, что вы на меня напали? и что я всего лишь защищалась. «Тебе не поверят», — побледнев и отшатнувшись, сказала одна из девушек. «Думаешь?» — притворно задумалась я. «Сначала вы обрезали мне волосы, угрожали. Да, я об этом напрямую не жаловалась, но только вы, тупицы могли подумать, что никто не догадается. Что мне помешает сказать, что вы напали еще раз? Тем более, что это так и есть». Этими словами я как минимум заставила их задуматься. Неплохо было бы, если бы там было хоть немного мозгов. Но играть придется с тем, что имеем. И да, я отчаянно блефовала. Пыталась ускорить события, чтобы они наконец убрались. Держать такой объем магии вовсе непросто. Его надо куда-то слить. Только куда? Вобрать его обратно чистое самоубийство — это не теннисный мячик, а целая прорва магии, которая сожжет все каналы в руках. И хорошо, если только в них. Если они не уйдут в ближайшие секунд двадцать, это будет очень и очень плохо. Меня уже просто клонило к полу, а руки, пусть пока еле заметно, но тряслись. Но тут случилось неожиданное. Я думала, они еще будут припираться, оскорблять и так далее но одна из до сих пор молчавших девиц сорвалась. «Да что вы с ней цацкаетесь!» — закричала она и толкнула меня в плечо. Причем не просто толкнула, а вложила в этот толчок свою магию. Уже падая и почти теряя сознание от боли от магического удара, я слышала, как с хлопком лопнул мой шар с чистой силой, я видела, как та полилась на девушек, как они заверещали. А потом все. Пустота и темнота. Я то ли очнулась, то ли просто проснулась, когда уже было совсем темно. По крайней мере, открыв глаза, я увидела лишь неясные тени и очертания незнакомой мебели в том скудном свете, что давали луны. Это явно не моя комната. Кровать уже и жестче, и платяного шкафа напротив тоже не наблюдается и окно справа, а не слева от изголовья. Слегка привстала, чтобы осмотреться, но тут же открылась дверь в полоске света из соседней комнаты. Я увидела, судя по очертаниям, женщину. Проснулась. Она зажгла магический светильник, свет которого неприятно полоснул по глазам. Я зажмурилась на несколько секунд. — Извини, но мне надо тебя осмотреть. — А где леди Майер? занимается другими пострадавшими. В отличие от них, у тебя только ожог на плече, сильный, правда. Кассия, судя по всему, вложила весь свой резерв, так что рукой ты пользоваться не сможешь еще пару недель. «Что вообще?» – чуть истерично спросила я, потому что вполне ощущала руку, и она даже почти не болела. Более того, когда я пыталась осмотреться, именно на ней приподнялась. «Нет, конечно, я про магию», — ответила леди орд Дартис. «Ожог мы залечили. А остальные?» «Получили сильные ожоги. У двух почти полностью выгорели магические каналы». Я с ужасом взглянула на женщину. «О, не волнуйся, они восстановятся. Рано или поздно». «Но ведь последние испытания...» «Да, это проблема». И «Их проблема. Расскажешь, что произошло?» Я вкратце пересказала все с самого начала и про волосы упомянула. Хотя на самом деле думать могла только о том, что, по сути, подписала двум девушкам смертный приговор. Они не пойдут на испытание и погибнут из-за меня. «Послушай, Анна, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Не надо». Леди Ордарти скривилась. «Ну, я же ментальный маг, а ты еще совсем не умеешь закрываться. Если все было так, как ты говоришь, ты совершенно не виновата в случившемся. Ты их хотела лишь припугнуть, ты имела право защищаться. Ты ведь не собиралась их атаковать?» «Нет, но какое это сейчас имеет значение? Магия-то все равно вышла из-под контроля». «Во время спонтанного выброса она тоже выходит из-под контроля». Пожала плечами женщина. Не ты первая напала. Тебя толкнули и сорвали технику, которую ты держала. И если бы вы были обученными магами, ничего бы этого не случилось. Ведь ни одна даже не подумала защититься. Вот для кого мы защитные формы разучиваем? Я чуть не стукнула себя рукой по лбу. А ведь правда, мне своим резервам ничего не стоило помимо шарика сделать еще и защитную форму. Тогда бы меня не вырубили напитанной магией рукой. Девчонки тоже не подумали, что так можно было спастись от моей силы. Нет у нас таких навыков. Знать-то знаем, а в деле применить не способны. Подавила тяжелый вздох. А может, испытания с ними можно провести позже? Ты еще о них беспокоишься? Мне бы не хотелось, чтобы они погибли из-за меня. Честно, — ответила я, — и передернулась от перспективы утонуть в собственном чувстве вины. Мы посмотрим, как они будут поправляться. Леди Ордартис явно не была готова ничего обещать. А что, если на них тоже воздействовали ментально? Неожиданно даже для себя спросила я. Да, дважды уже неизвестный менталист пытался вывести из игры Малису, но ведь один раз и я там присутствовала. И оба раза данные, кстати. Так что не факт, что цель именно та, на которую все указывает, Это могут быть все три перспективные невесты. Теперь, к сожалению, мы этого не узнаем. Твоя ментальная магия была такой концентрацией и силой, что стерла все следы. Мы бы подумали, что напала именно ты, если бы не ожог от чужеродной магии у тебя на плече сзади. «Отлично!» То есть я чудом избежала подозрения в преднамеренном убийстве или нанесении тяжких телесных повреждений магией? Ну, здорово вообще. Что-то мне уже этих куриц почти не жалко. То есть теперь этого никак не выяснить? Мы поговорим с ними, разумеется. Поверь, по их рассказу я смогу отличить, было ли воздействие или нет. Они не обладают такими знаниями, чтобы притворяться. Логично вообще-то. Сыграть внушение перед опытным менталистом вряд ли получится, даже если они попытаются. Это же просто людинки. Ладно, я вижу, что ты в порядке. Отдыхай. А когда я смогу вернуться к занятиям? Завтра еще полежишь тут под наблюдением, посмотрим, как восстанавливаются каналы. Встречу с лордом Нареем придется перенести на пару дней. ну вот почему именно с ним встреча срывается? Как бы он ни надумал чего. О, не переживай. Он более-менее в курсе происходящего и все понимает. Да и график мы перестроим без проблем. Лиди Ордартис. Спасибо. Сказала я от чистого сердца, когда женщина уже выходила. И ее есть за что благодарить. Она мне поверила. Поняла мое состояние. Попыталась успокоить, хотя могла этого не делать отнестись формально. Но, с другой стороны, даже представить страшно, что случилось бы не будь этого треклятого ожога.